Томпсона поддерживает и другой знаменитый исследователь Майя, Сильванус Морли. И тот, и другой, как это нередко бывает в науке, стоят на традиционалистских позициях. По их мнению, все начиналось с цивилизации Майя, в Мезоамерике, во всяком случае. Нет, они не отрицают сделанные открытия. Они просто интерпретируют их по-своему. А мексиканцы, считают они, явно увлеклись. И тогда же мексиканский историк... Хеменес Морено выскажет ту точку зрения, что, говоря о древних жителях Веракруса и Табаско, следует слово «ольмеки» брать в кавычки, поскольку мы все же не знаем, как они себя называли. Лучше предлагает он именовать их людьми культуры лавенты. Так кто же все-таки эти народы, наличенные «ольмеками»? Эпигоны, они просто заимствовали у майя календарь, и к тому же еще и перепутали даты, испытавшие на себе влияние высокой цивилизации майя? или же представители иной высокой культуры, чьи шедевры были созданы задолго до начала новой эры. А если до новой эры, то когда же именно? Даже Стирлинг, в 1940 году утверждавший, что их, альмеков, культура, достигшая во многих отношениях значительного уровня, относится к весьма ранним временам, и вполне могла быть той цивилизацией, на основе которой развились такие высокие центры культуры, как Города Майя, Запотеков, Тальтеков и Тотанаков теперь под влиянием напористой критики Томпсона и Морли заколебался. Во всяком случае, в 1943 году он писал «Цивилизация Ольмеков развивалась одновременно с Древним Царством Майя, но отличалась от него во многих отношениях. Напомним, Древнее Царство Майя – это 300 900 годы нашей эры. И все-таки весьма похоже, что альмекская цивилизация появилась значительно ранее нашей эры. Об этом вновь заговорили в середине 50-х годов. К тому времени ученые накопили достаточно данных, свидетельствовавших о том, что в Лавенту стоит направить большую и хорошо оснащенную экспедицию, что и было осуществлено в 1955 году. Годом позже радиоуглеродной лаборатории Мичиганского университета которые были посланы, откопанные здесь реалии, назвала даты между 800 и 400 годами до нашей эры. Это период расцвета Лавенты, а вообще, как пишет Майкл Ко, известный американский специалист по Мезоамерике, мы сейчас можем сказать с достаточной степенью точности, что Ольмеки впервые пришли в Лавенту около 1100 года до нашей эры. А откуда пришли? Почему пришли? О многом, когда речь идет о древних народах и племенах нового света, мы пока можем только догадываться. Что поделаешь, всего сразу не выяснишь. А может случиться, что и вообще не узнаем. Не будем, однако, терять надежды. Нашли же недавно, в начале 1976 года, на Тихоокеанском побережье Южной Мексики, каменную скульптуру, изображающую голову черепахи, стрелка магнитного компаса, поднесенного скульптуре отклоняется на 60 градусов от направления север-юг и показывает точно на кончик носа черепахи. Поди догадайся, что у древних майя был компас без малого 3000 лет назад. Лес расчищали с помощью каменных топоров, использовали и огонь, как обычно при подготовке пашни. приемы тут были отработаны. Люди, пишет Майкл Ко, хорошо знали, что им следует делать. Построить большой храмовый центр на гребне горы. Гора эта находилась посреди острова и тянулась с севера на юг. Выравнивая уровень, в одном месте убирая лишнюю землю, в другом подсыпая, так как это делают и современные инженеры, они, сдается, принялись сооружать большую пирамиду высотой в 30 с лишним метров. За ней к северу они расчистили место для нескольких площадок и возвели вокруг них небольшие холмики из специальной цветной глины. Все это было не строго ориентировано на север, а скорее на пункт, расположенный в 8 градусах западни. Чем оказалась вызвана такая ориентировка, сказать трудно. Большинство специалистов считает, что ответ следует искать в астрономических расчетах. Насколько можно судить на основании раскопок, расцвет Лавенты, ее наибольшее могущество, мы уже упоминали об этом, приходится на 8-4 столетие до нашей эры. Мы не будем перечислять всего разнообразие находок – пирамиды, алтари, гробницы, стелы. Между прочим, так называемая Большая пирамида, о которой сказано выше, имела, как выяснилось в 1968 году, форму срезанного конуса. Не свидетельствует ли это о том, что альмеки ранее населяли горные края?